В эту ночь его чулан показался ему дворцом, а дощатые нары — пышным альковым. До сих пор он никогда за всю свою жизнь не испытывал ощущения счастья, хотя ему были знакомы редкие состояния тупой удовлетворенности. Но сейчас он дрожал от счастья, не мог заснуть от блаженства, он словно во второй раз родился. Нет, не во второй, в первый, ибо до сих пор он просто существовал как животное, имея весьма туманное представление о самом себе. Но сегодня ему показалось, что он наконец узнал, кто он на самом деле, а именно никто иной, как гений, и что его жизнь имеет смысл и задачу И цель, и высшее предопределение, а именно осуществить революцию никак не меньше в мире запахов. И что на всем свете только он один владеет всеми необходимыми для этого средствами, а именно своим изощренным обонянием, своей феноменальной памятью и, самое важное, запечатленным в ней ароматом этой девушки с улицы Море, в котором в виде волшебной формулы содержится все, из чего состоит благоухание — нежность, сила, прочность, многогранность и пугающая, непреоборимая красота. Он нашел компас для своей будущей жизни, и, как все гениальные чудовища, устроенные так, что через внешние события прокладывается прямая колея в вихреобразный хаос их душ, Грыной уже более не отклонялся от того, что он принимал и признавал за направление своей судьбы. Теперь ему стало ясно, почему он так упорно и ожесточенно цеплялся за жизнь. Он должен был стать творцом запахов и не каким-то заурядным но величайшим парфюмером всех времен. Уже той же ночью, сначала бодрствуя, потом во сне, он провел инспекцию огромного поля, где лежали руины его воспоминаний. Он перебрал миллионы и миллионы обломков, кубиков, кирпичиков, из которых строятся запахи, и привел их в систематический порядок, хорошее к хорошему, Плохое к плохому, тонкое к тонкому, грубое к грубому, зловонное к зловонному, благоуханное к благоуханному. Через неделю этот порядок стал еще стройнее, каталог запахов еще содержательнее и дифференцированнее, и иерархия еще четче. Уже скоро он смог приступить к планомерному возведению зданий запахов. Дома, стены, ступени, башни, подвалы, комнаты, тайные покои, с каждым днем расширявшаяся, с каждым днем становившиеся красивее и совершеннее внутренняя крепость великолепнейших композиций ароматов. То обстоятельство, что в начале этого великолепия стояло убийство, было ему если он вообще отдавал себе в этом отчет, глубоко безразличным. Облика девушки с улицы Мары, ее лица, ее тела, он уже не мог припомнить. Ведь он сохранил лучшее, что отобрал и присвоил себе, сущность ее ароматов. В то время в Париже насчитывалось более дюжины парфюмеров. Шестеро из них жили на правом берегу, шестеро — на левом а один как раз посередине. Именно на мосту менял, соединявшим правый берег с островом Сите. Этот мост с обеих сторон был так плотно застроен четырехэтажными домами, что с него ни в одном месте нельзя было увидеть реку. Так что создавалось впечатление вполне нормальный, основательный, хорошо мощеной и к тому же чрезвычайно элегантной улицы. В самом деле, мост менял, считался одним из самых модных кварталов города. Здесь находились знаменитые лавки, где свой товар предлагали ювелиры, резчики по черному дереву, лучшие изготовители париков, чемоданов, сумок и кошельков, тончайшего нижнего белья и чулок, рамок для картин И сапог для верховой езды, вышивальщики эполет, литейщики золотых пуговиц и банкиры.